И убийца припарковал машину прямо на набережной, у префектуры», прокомментировал дивизионный комиссар Кудрие. «Хладнокровный мерзавец». «Как узнали?» — спросил дивизионный комиссар Лежандр. «По телефону шеф. Позвонил какой-то неизвестный», ответил один молодой инспектор, не сводя глаз с трупа коллеги. «Над чем он работал в последнее время, этот Перре?» поинтересовался дивизионный комиссар Кудрие. «Дело малосена, ответил дивизионный комиссар Лежандр. «Какое именно?» «Отец, прошу вас». «Есть еще кое-что», — вставил молодой. «К пиджаку была приколота записка». «Дайте-ка посмотреть». Кудрие протянул руку, профессиональная привычка, но Лежандр его опередил. «Господа полицейские, наступило утро шестнадцатого дня. Смотри почтовый штемпель. Считайте данное послание возобновлением моего ультиматума с тем же сроком действия». Дивизионный комиссар Лежандр, казалось, не верил своим глазам. «Да, видимо, придется вернуть ему его лгунью», шепнул ему на ухо дивизионный комиссар Кудрие. Слава тесте не сразу пробелись сквозь оцепенение дивизионного комиссара Лежандра. «Простите, что вы сказали?» «Продолжим у вас в кабинете, Ксавье. Поверьте, так будет лучше для всех». Громкие голоса прорывались сквозь стеклянную дверь и отдавались в стенах коридора так, что пришлось блокировать вход на этаж как только что это было проделано на набережной дивизионный комиссар кудрие размахивал узятя перед носом письмом в котором предупреждали яснее некуда о расправе над полицейским вы получили это письмо с угрозами и не придали этому ни малейшего значения гремел дивизионный комиссар кудрие и вот один из ваших только что расплатился по счету отец в последний раз спрашиваю откуда вы узнали о существовании этого письма должен ли я думать да зашептал вдруг дивизионный комиссар Кудрие. Думать о чем? О чем вы должны были подумать, дорогой зять? У дивизионного комиссара Лежандра даже дыхание перехватило. Он задохнулся при одной мысли о своих подозрениях. Что я орудую скальпелем, например? Что я прибрал свои удочки и вернулся к вам за рулем Ситроя на пятнадцать? Так? Нет, отец, нет, ясное дело. Почему это ясное? Давно ли в голове у полицейского настолько прояснилось? В конце концов, разве это невозможно? Мне так дорог этот малосен. Он мог бы быть идеальным зятем, этот малосен. Я бы охотно весь ваш отдел пустил под нож, только бы вытащить его из-за решетки. Отец, я совсем не то хотел. Кулак дивизионного комиссара Кудрие обрушился на стеклянный стол. «Да нет, это именно то, что вы хотели сказать. Это именно то, чего вы бы хотели!» Внезапно он стих. Он почувствовал, что отшиб себе руку, стуча по этому черту столу. Потом он добавил уже гораздо спокойнее. «Только для этого нужна воля». «Кудрие, вы мне не нравитесь, Лежандр?» И не потому даже, что вы сделали несчастной мою дочь и обрекли на моральное, человеческое одиночество моих внуков, а потому что вы нацепили на меня эту нелепую униформу тестя. Кто-то из ваших переслал мне ксерокопию этого письма. Вот вам и прозрачность, милейший. Вы хотя бы подумали о том, чтобы послать его на экспертизу. «Нет, естественно. Но вы, по крайней мере, заметили, что оно написано от руки. Почерк весьма своеобразный. легендар, Тот же, которым написаны фальшивые письма доктора Фрэнкеля. Топорная подделка почерка Малассена. «Привыкайте, коллега. Невиновность этого Малассена просто угнетает. И если вы хотите задержать вашего серийного убийцу, настоящего, вам придется попотеть». Иначе он сотрет в порошок всю вашу команду. Оглянуться не успеете. И это скажется на вашей карьере, если только сами в живых останетесь. Я не собираюсь давать вам совета, Лежандр. Но, откровенно говоря, в вашем положении держать инспекторов Титюса, Карега и Селистри в запасе — это чистое самоубийство. Уже с порога он обернулся. «Ах да, чуть не забыл. Это дело. Самоубийство комиссара Серкера». Он опять открыл свой старый портфель бычьей кожи и достал конверт. «Держите». Он протянул конверт, не сделав ни шагу вперед. Дивизионный комиссар Лежандер собрал последние силы, чтобы подойти к тесту. «Что это?» «Признание инспектора Пастора». «Инспектора Пастора?» «Да, инспектора Пастора. Не чита вам». Уважаемый!